навык номер 55. Побег из угоняемого автомобиля. Угоны автомобилей, к которым часто прибегают люди, попавшие в критическую ситуацию и потому решившие воспользоваться оказавшимся у них на пути транспортным средством, могут привести к удержанию находящихся внутри людей. Слушайте раздел номер 67, то есть к временному их похищению. В ходе него преступник может заставить водителя ездить от банкомата к банкомату и требовать снимать с карточки деньги, которые послужат средством выкупа. Независимо от конечной цели преступника, оказаться его заложником в собственном автомобиле наихудший для вас вариант развития событий, поэтому постарайтесь отдать машину или убежать из неё до того, как врождённо настроенный, вооружённый похититель проникнет внутрь. А еще лучше заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить автомобиль от угона, для чего вы должны действовать осознанно и внимательно отслеживать происходящее вокруг. Не надо выделяться на дороге среди других участников движения. В путешествиях не берите в аренду автомобиль, привлекающий повышенное внимание. Выбирайте транспортное средство, которое будет неразличимо в потоке среди прочих машин. Своевременно замечать потенциальные угрозы, возникающие в непосредственной близости от вас, вам поможет ситуационная осведомлённость, постоянное внимательное отношение к происходящему вокруг. Это особенно важно, когда вы находитесь в регионах, где обстановка нестабильна. Соблюдайте правила безопасности. Независимо от того, двигаетесь вы в потоке или остановились на светофоре, Всегда соблюдайте дистанцию до следующего автомобиля равную длине вашей машины. Это даст вам время для совершения манёвра при возникновении критической ситуации. Не делайте ошибки, которые совершают многие водители, когда во время ожидания на красном сигнале светофора утыкаются носом в мобильное устройство. В такие моменты самые рискованные в ходе поездки на автомобиле, человек особенно уязвим для автоугонщика, который подкарауливает жертву. Поэтому всегда внимательно отслеживайте всё происходящее вокруг, особенно при приближении к месту остановки и в поездке держите двери заблокированными. При пользовании банкоматами прямо из автомобиля не глушите мотор и также держите двери заблокированными. Отъезжайте сразу же после получения денег, а не сидите после этого в машине и не изучайте выданный вам чек. Следует отметить, что использование банкомата ставит вас в невыгодное положение. Операция по снятию денег на какое-то время занимает всё ваше внимание, из-за чего вы становитесь привлекательным объектом для опытного преступника, который ищет удобную возможность поживиться. Поэтому не теряйте бдительности и периодически обращайте внимание на то, что происходит вокруг. К примеру, не переместился ли за это время ближе к вам и вашей машине человек, который до этого бесцельно слонялся чуть дальше? А что происходит сейчас позади вас? Сопротивляйтесь. Если угонщику всё-таки удалось застать вас врасплох и оказаться в автомобиле, лучше не вступайте в схватку с ним из-за машины. Но если преступник приказывает вам пересесть на пассажирское сиденье, или если у вас сзади сидят дети, отказ от автомобиля может привести к тому, что вы или ваши близкие окажутся в опасности. При таком сценарии развития событий вы можете почувствовать беспомощность, но не забывайте, Хотя перед вами враждебно настроенный по отношению к вам вооружённый угонщик, но и автомобиль, которым вы управляете, может стать вашим орудием самозащиты, весящим без малого 2 тонны. Большинство водителей не учитывают того, что сам объект, на который нацелился преступник, может оказаться и средством спасения, с помощью которого вы доберётесь до безопасного места и средством противодействия преступнику. Если угонщик просунул руку с оружием в вашу машину, самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это поднять руки, показывая, что вы якобы сдаётесь, а затем резко схватить руку с оружием, ударить ею о приборную панель и надавить до упора на педаль газа. Преступник вряд ли ожидает от вас такой реакции и либо бросит оружие, либо постарается выдернуть руку с оружием из машины, опасаясь, что она подтащит его за собой. Быстро уезжайте с места нападения, не обращая внимания на обычные правила поведения на дороге. Водители привычны думать, что им нельзя пересекать жёлтую линию или заезжать на бордюры и разделительные полосы. Однако при чрезвычайной ситуации, когда преступник либо уже попытался проникнуть в автомобиль, либо быстро к нему приближается, ехать можно везде. Будьте внимательны, когда передвигаетесь пешком. Когда вы идёте к своему автомобилю в гараже или на тёмной парковке, оставьте в покое телефон и ещё внимательнее относитесь к тому, что происходит вокруг. В гаражах и на стоянках часто угоняют машины и совершают насильственные преступления. Если вы видите подозрительного человека, который крутится неподалёку или сидит в припаркованном автомобиле, развернитесь и быстрее шагайте в обратную сторону. Если угонщик застал вас врасплох и требует отдать ему ключи, сделайте это, но не передавайте их из рук в руки, чтобы не оказаться на близком к нему расстоянии, когда он сможет схватить вас. Вместо этого бросьте ключи подальше от себя и так, чтобы потенциально опасному преступнику пришлось это, идеальный в данном случае вариант, наклониться, чтобы поднять их. А вы в этот момент можете убежать. Бегите к ближайшему препятствию или укрытию. В этом отношении предпочтительны бетонные столбы, так как они могут защитить вас от пуль, если угонщик решит стрелять. Когда затем вы будете перебегать от одного укрытия к другому, направляясь к безопасному месту, не упускайте преступника из виду. Если после того, как вы бросите ключи, преступник направится не к ним, а к вам, скорее всего, это означает, что он хочет причинить вам вред, независимо от того, отдадите вы в его распоряжение свой автомобиль или нет. С приёмами самообороны, к которым можно прибегнуть при таком развитии событий, можно познакомиться в разделах 63. 68 и 71. Оперативный принцип. Воспользуйтесь заранее продуманным планом действий, который позволит вам выжить в ситуации угона автомобиля враждебно настроенным преступником. Главный вывод. Не держитесь за ценные вещи и автомобиль. Они не стоят вашей жизни.